Глава ч е т ы р н а д ц а т а Обычаи Майена. Когда за Мэттом закрылась дверь, Перин р покачал головой. Да, этот скорее сам себя по голове молотом треснет, чем в д в у р е ч и е вернется. Разве что по крайней необходимости. Перину самому хотелось бы найти такое решение, которое позволило бы ему не возвращаться. Только вот не было такого решения. И с этим неумолимым, как железо фактом, Приходилось смириться. Кажется, вся разница между ним и м э т о м состоит лишь в том, что он, Перин, готов признать неизбежное. Он расстегнул ворот рубахи и невольно застонал, хотя старался делать это как можно осторожнее. Все левое плечо представляло собой огромный уже потемневший кровоподтек. т р о л о к увернулся от его топора, и только сноровка Фейли, умело о б р а щ а в ш а й с я с ножом, уберегла Перина от куда более страшной раны.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 Ведь для нее даже остаться в тире было бы безопаснее, чем уехать с ним. Неожиданно со скрипом отворилась дверь, и на Перина повеяло ароматом духов, цветочным ароматом. Так мог бы пахнуть в юнок в жаркую летнюю ночь. Этот томный запах не был сильным. Возможно, никто, кроме Перина, его бы не учуял. Но он знал, что Фейли не стала бы пользоваться такими духами. Однако юмоша удивился еще больше, когда в комнату вошла Берлейн. Она заморгала, ухватившись за дверной косяк, и Перин понял, что для нее в комнате слишком темно. «Ты что, собрался куда-то ехать?» — неуверенно спросила она. Свет лампы с коридора падал на фигуру молодой женщины, и трудно было отвести взгляд от такой красавицы. «Да, миледи», — он поклонился, пусть неловко и неумело, но так галантно, как сумел. Фейли может фыркать по этому поводу сколько ей угодно —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 Завтра же я отбываю. Поеду экипажем до Годана, оттуда отплыву в Майн. Мне следовало бы отбыть несколькими днями раньше, но я задержалась, надеясь найти верное решение. Только его, разумеется, не было, о чем я могла бы догадаться и раньше. Случившееся сегодня вечером убедило меня в этом окончательно. То, как он расправился с ними, все эти молнии, проносившиеся по коридорам, с меня довольны. «Я уезжаю завтра», — «миледи», — смущенно проговорил Перин, р — «а почему вы говорите об этом мне?» Берлин вскинул голову. Это движение напомнило Перину р одну кобылку, которую ему доводилось подковывать в э м о н д о в о м лугу. Та, помнится, все н о р о в и л о ухватить его зубами. «Чтобы ты передал это лорду-дракону, конечно». Однако было по-прежнему непонятно, почему она обращается к нему, — — Вы сами можете сообщить ему, — сказал п е р р е н не без раздражения. — А у меня на это времени нет, ведь завтра в дорогу. — Я... мне кажется, он не захочет меня видеть. Берлин была прекрасна, и любому мужчине было бы приятно увидеть ее лишний раз, и она очень хорошо это понимала. Перину р показалось, что вначале она собиралась сказать что-то другое. — Что же ее так беспокоит? — размышлял юноша. То, что приключилось вечером в покоях Ранда, или то, как он расправился с напавшими отрудьями тени? Может и так, но, судя по надменному взгляду, Берлин не из тех, кого легко напугать. «Передайте свое послание со служанкой. Вряд ли я увижу Ранда до своего отъезда. Любая служанка отнесет ему записку». «Лучше, чтобы это сделал ты, друг лорда дракона».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 и вдруг спохватился, что стоит перед ней обнаженный по пояс. Пристальный изучающий взгляд Берлейн вдруг напомнил ему то, как покупатели осматривают заинтересовавшую их лошадь. Еще немного, и она примется ощупывать его лодыжки и проверять зубы. Юноша торопливо схватил лежавшую на кровати, приготовленную на утро рубаху, и натянул ее. — Отдайте свое послание слуге, а я ложусь спать. Завтра мне подыматься н е свет ни заря. «А куда ты направишься завтра?» «К себе на родину, в Двуречье. с е й Час поздний, и коли вы тоже собираетесь завтра в дорогу, то и вам не помешает выспаться. А я очень устал». Перин демонстративно зевнул. Но б е р л а й н и не подумала уходить. «Ты ведь кузнец?» — спросила она. «Мне в Майне как раз нужен кузнец. Хочу заказать фигурные железные решетки. Может, задержишься у меня, прежде чем отправишься в Двуречье?»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 На окно моей спальни. Она улыбнулась так невинно, что у Перрина кровь застучала в висках. Дверь снова открылась, и в комнату вошла Фейли. «Перрин!» — произнесла девушка. «Сегодня я была в городе. Искала тебя, и до меня дошел слух!» Она осеклась, увидев Беррилейн. Первенствующая не обратила на Фейли никакого внимания. Подойдя к Перрину вплотную, она игриво пробежала пальцами вверх по его руке к плечу, На миг юноше показалось, что она хочет пригнуть к себе его голову и поцеловать. Берлейн и впрямь подняла лицо, но в то же мгновение отступила, ласково погладив Перрина по шее. Все произошло так быстро, что он даже пальцем шевельнуть не успел, чтобы остановить ее. — Помни, — тихим голосом промолвила Берлейн, — как будто они были одни в комнате. Я всегда добиваюсь своего. С этими словами она повернулась и, пройдя мимо Фейли, вышла из комнаты. Перрин ждал, что сейчас Фейли задаст ему жару, но она лишь глянула на набитые сидельные сумы на кровати и сказала. «Видно, и до тебя дошел этот слушок. н а Перрин, это ведь только слух?» «Коли толкуют о желтых глазах, это уже не просто слухи», — отозвался юноша. «Почему она так спокойна?» — недоумевал он. «Я-то думал, она вспыхнет, как сухая солома, брошенная в костер». «Ладно», — промолвила Фейли. — Но как ты собираешься отделаться от Морейн? А что, если она попытается остановить тебя? — Не попытается, если не узнает. Но даже если попробует, я все равно уйду. Фейли у меня в двуречии друзья и родные, и я не могу оставить их на милость белоплащников. Ну а Морейн, надеюсь, она не прознает о моем уходе, пока я не окажусь далеко от города. Даже глаза у Фейли были спокойны, как темная гладь лесного озера.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 «Зайди в пути, и выйдешь оттуда, потеряв рассудок. Если, конечно, вообще выйдешь, на что мало надежды. Пути поражены порчей, Перин. Там уже три, а то и четыре сотни лет царит непроглядная тьма. Спроси у Лоэла. Он тебе все расскажет. Это ведь агиры создали пути. То ли построили их, то ли вырастили. Но теперь они и носу туда не кажут. И, наконец, если тебе все же каким-то чудом удастся проскочить через пути невредимым, Одному свету ведомо, где ты выберешься наружу. Я уже бывал в путях Фейли. От этого путешествия у Перрина сохранились не лучшие воспоминания. л о э л проведет меня, как в прошлый раз. Он умеет читать указатели и о т ы щ и т для меня верную дорогу. Когда узнает, как это важно, он поможет мне снова. Перрину казалось, что л о э л сам не прочь убраться из тира. Видимо, он опасался, что его разыщет мать. Юноша был уверен, что Агир — не откажет ему в помощи. «Ну, ладно», — сказала Фейли, нервно потирая руки. «Я ведь искала приключений. А это, пожалуй, как раз то, что мне нужно. Уехать из Тира, прочь от дракона Возрожденного, пройти путями и сразиться с белоплащниками. Как думаешь, сумеем мы убедить Тома м е р и л и н а отправиться с нами? Раз у ш н я т Барда, сгодится имя е н Стрель. Он мог бы сочинить песню героями, которой станем мы, ты и я». о н и д р а к о н Возрожденный» или «Айс Седай». Когда выступаем? Утром?» Перрин глубоко вздохнул и сказал, стараясь придать голосу твердость. «Фейли, я пойду один. Со мной будет только л о й э л н а м потребуется вьючная лошадь», — сказала Фейли, будто не расслышав его слов. «Нет, пожалуй, две. В путях темно, значит, надо захватить с собой фонари и побольше лампового масла. А как твои земляки, Перрин? Они ведь фермеры». «Станут ли они драться с белоплачниками?» «Фейли, ты слышала, что я сказал?» «Да с л ы ш а л слышала!» — отрезала девушка. Набегавшие тени придавали ей суровый вид. «Ты, как всегда, сморозил глупость. А если твои фермеры не захотят идти на бой? Разве они умеют сражаться? Кто станет обучать их? Ты в одиночку?» «Я сделаю то, что должен», — терпеливо ответил Перин. «И обойдусь без твоей помощи».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 но сказал вовсе не то, что собирался. «А она совсем не дурна собой-то, Беррелэйн. Какому мужчине не понравится, коли такая крошка усядется ему на колени?» Боль в глазах Фейли пронзила его сердце, но он заставил себя продолжить. «Я подумываю, не отправится ь ли мне в Майен после того, как покончу с делами дома. Она, знаешь ли, меня приглашала». Лицо ф е й л я окаменело. Некоторое время она смотрела на него, не произнося ни слова.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 Это единственный способ спасти моих земляков. Пусть белоплачники повесят меня и оставят в покое д в у р е ч ь е Поэтому я не могу взять тебя с собой. Не могу. Ты бы попыталась помешать им. Тогда...» Перрин уперся лбом в дверь. «Теперь, во всяком случае, она не будет жалеть о нем. Это самое главное. Пусть найдет себе другое приключение подальше от белоплачников, таверенов и пузырей зла». Только это имеет значение. Беда не должна коснуться ее. но как же ему хотелось завыть от тоски и душевной боли? Фейли стремительным шагом неслась по коридорам, не замечая шарахавшихся в стороны встречных. х п е р р е н Берлейн! п е р р е н Берлейн! Неужто ему нужна эта белолицая потаскуха, которая вечно болтается повсюду чуть не голышом? Да он и сам не знает, что ему нужно!» болван волосатый шут т о п о г о л о в ы й одно слово кузнец а уж э т а змея подколодная берлейн еще и нос задирает коза безрогая фейли сама не понимала куда идет пока неожиданно не приметила в отдалении берлейэйн ш е с т в о в а в ш у ю скользящей походкой в одеянии открывавш и м куда больше чем с к р ы в а в ш и м все ее движения были рассчитаны на то чтобы привлекать взгляды мужчин не успев понять что делает Фейли обогнала Берлэйн и на пересечении коридоров преградила ей путь. «Перри Найбара мой!» — выпалила она. «Держись от него подальше со своими улыбочками!» Произнеся это, Фейли покраснела до корней волос. «Надо же было такое ляпнуть! Не хватало еще, чтобы она, словно обычная деревенская девчонка, ввязалась в драку из-за этого олуха!» Берлэйн холодно приподняла бровь. «Твой, говоришь?» «Что-то я не заметила на нем ошейника. У вас, служанок или кто-то там, фермерская дочка, вечно что-то странное на уме». «Служанка? Кто служанка? Я?» Фейли прикусила язык, сдерживая рвавшуюся с него брань. «Тоже мне важная птица, первенствующая в майне, да весь ее майн, меньше иного салдейского поместья. При салдейском дворе она бы и недели не протянула». Хотелось бы посмотреть, как бы она стала читать стихи во время соколиной охоты. Смогла бы она весь день, проведя в седле, за полночь играть на цитре, обсуждая заодно, как отражать набеги т р о л л о о в Она думает, что знает, как обходиться с мужчинами, да? А известен ей язык вееров. Известно ли ей, как дать мужчине знать о своих мыслях и чувствах, желаниях, о том, подойти ли тому или остаться рядом, да и о многом еще одним лишь движением запястья,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 «Умеем окорачивать распутниц, сманивающих чужих парней. Если ты сейчас же не поклянешься оставить Перина Айбора в покое, я обрею тебя наголо. Голова будет, как яйцо. Может, тогда ты и приглянешься к какому-нибудь птичнику». Неуловимым движением Берлин схватила Фейли за запястье. Не успев понять, что случилось, девушка взлетела в воздух и грохнулась на пол с такой силой, что и вздохнуть не могла. такой обычай у нас в майне сказала б е р л а н с улыбкой похлопывая по ладони клинком выхваченного из руки фейли ножа ч е р частенько посылает к нам наемных убийц, а стража не всегда оказывается рядом я презираю твои потуги деревенщина а потому поступлю вот так твоего кузнеца я заберу себе и он останется у меня вместо собачонки до тех пор пока не надоест даю тебе в том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 и вырвал ножи у обеих, те и опомниться не успели. «Вам что, мало той крови, что пролилась сегодня вечером?» — сурово спросил он. «Вот уж от кого я не ждал драки, так это от вас». Фейли оторопела, но только на миг. Развернувшись всем корпусом, она нанесла удар кулаком, метя руарку под ребра. Такой удар сбил бы с ног и самого сильного мужчину. Однако Илец, даже не взглянув в ее сторону, перехватил руку Фейли и, и, вывернув, прижал к ее же бедру. Неожиданно для себя Фейля обнаружила, что не в силах пошевелиться. Оставалось лишь надеяться, что Руарк не повредил ей в руке сустав. Как будто ничего не случилось, Фейлиц обратился к Берелэйн. «Сейчас ты отправишься в свои покои и не высунешь оттуда носа, покуда солнце не поднимется над горизонтом. А я прослежу, чтобы тебе не приносили никакой снеди. Авось малость поголодав, ты смекнешь». что сейчас н е время и н е место для свар. Берлийн гордо подняла голову. «Я первенствующая Майна. Ты не смеешь мною помыкать, как? Ступай в свои покои сейчас же!» — спокойно повторил р у а р к Фейли тем временем решила, что, пожалуй, сумеет пнуть его ногой. Но, видимо, даже мысль об этом заставила ее слегка напрячься, что не укрылась от р у а р к а Он чуть-чуть повернул ей запястье, и девушке пришлось привстать на цыпочки. А Иллиц меж тем продолжал говорить с Берлейн. — А если откажешься, придется повторить наш предыдущий разговор. Прямо здесь. Берлейн то краснела, то бледнела. — Ладно, — проговорила она, наконец, дрожащими губами. — Если ты настаиваешь, я, возможно, не собираюсь с тобой спорить, — отрезал Руарк. — Считаю до трех, и чтоб ы я тебя больше не видел. — Не то. — Раз. Пухнув, б е р л е н подхватила юбку и пустилась на утек. Но даже удирая, она ухитрялась покачивать бедрами. Фейли с изумлением возрилась ей вслед. Такое зрелище стоило вывернутой руки. Руарк тоже следил за первенствующей. На губах его играла легкая усмешка. «Ты что, собираешься держать меня всю ночь?» — спросила Фейли. р о а р к отпустил ее руку, А оба отобранных ножа заткнул себе за пояс. «Это мои ножи!» — запротестовала девушка. «Я забираю их, такова расплата», — пояснила и л е ц Наказанием для б е р л а й н который придется сидеть в заперти, как нашкодившей девчонке, стало то, что ты стала тому свидетелем. «Ты же лишишься ножей, которые так ценишь. с ч и т а легко отделалась. Я ведь знаю, что у тебя и другие есть. о станешь спорить, я и те заберу».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 Это касается только ее и меня. А тебе я вот что скажу. Не задирай ее больше, Фейли. Сдается мне, не она затеяла эту стычку. Ее оружие вовсе не ножи. А вздумаете еще чего учинить? Обе отправитесь вывозить отбросы. Здесь в тире кое-какие задиры вздумали было не считаться с тем, что я провозгласил мир в этом месте, и продолжили сходиться в поединках. Но запах нечистот живы их образумил. Надеюсь, тебя не придется учить уму-разуму таким же образом. Фейли дождалась его ухода, и лишь тогда ощупала ноющее плечо. Руарк напомнил ей отца. Тот, конечно, не выворачивал ей рук, но, как Руарк, не давал спуску задирам и забиякам, независимо от их положения. И никому не удавалось застать его врасплох. «Может, стоит подначить Берлейн на новую ссору?» ради того, чтобы посмотреть, как первенствующая Майна, обливаясь потом, катит тачку с отбросами. Но Руарк обещал, что такое развлечение достанется обеим, и, похоже, не передумает. Ее отец тоже всегда держал свое слово. А вот б е р л е й н Что-то из сказанного ею тревожило Фейли. Агерская клятва. Так говорили, когда хотели подчеркнуть нерушимость данного обещания. геры никогда не нарушали своих обетов, а герклет во преступник звучало бы так же нелепо, как отважный трус и мудрый глупец. «Так ты задумала отобрать его у меня? Курица безмозглая!» — произнесла Фейли вслух и громко рассмеялась. «Да к тому времени, когда ты увидишь его снова, если вообще увидишь, он станет моим навсегда!» Посмеиваясь,